Глава 12. Горконская пустошь, посёлок Мирт, за несколько часов до похода. Да как ты можешь так говорить? по новой завела пластинку лель в качестве жертв выбрав уже своего отца. Ей же помощь нужна. А тебе нужно научиться слушать, дочь, а главное слышать, что тебе пытаются донести. Рамон держался молодцом, и я ещё больше зауважал этого несгибаемого мужика. Достойно выдерживать подобный прессинг со стороны этого беловолосого торнадо не каждый сможет. Видимо, сказывается не только многолетний опыт воспитания собственной дочери, но и постоянная практика с другими новиками, которым тоже временами требуется грамотный укорот. Лель, мы снова заходим на тот же виток бесполезного в данной ситуации спора. Я же ясно сказал: это было ее и только ее решение. Да, я об этом знал. И она просила тебе ничего не говорить именно поэтому». Ты должен был сказать мне. «Серьезно?» – гаркнул Рамон. Должен? По-моему, ты забываешься, дочь. А я тебе напомню. Ты, Дара, талантливая, обладающая навыками мастера, но всего лишь Дара, которая обязана, слышишь, не по желанию или когда вожжа попадет под хвост. Обязана слушать свою Киару всегда, в любой ситуации, по-другому не бывает. А мне она ничего и не говорила. Понимая, что при такой постановке ответа, обвинять в чём-то Рамона будет уже глупо, девушка попыталась выкрутиться и не давала никаких приказов. «Ни капли уважения к старшим", проворчал Рамон, махнув на нее рукой. "Жди здесь", бросил он напоследок, открывая дверь в глубину дома. Только я так и не понял, Мне это было сказано или Иллиле. Пока отец пытался вразумить свою дочь, порывавшуюся немедленно бежать на подмогу поляне, я скромно сидел в уголке, стараясь не отсвечивать, дабы не бысть стянутым затянувшийся спор на повышенных тонах. Выпроваживать из дома наставника, чтобы поговорить без лишних ушей в семейном кругу, меня никто не стал, что слегка удивило. Когда мы только пришли, я удостоился лишь странного взгляда Рамона, который моментально всё просёк, стоило ему увидеть собственную дочь собравшуюся аки на войну. Только вот непонятно, благодарности там было больше или сочувствия. Оказалось, приказ ждать был отдан вовсе не мне. Мегавайт, зайди, пожалуйста, донеслось до меня. Есть разговор. В этой части дома мне уже доводилось бывать. Сейчас меня пригласили в кабинет Рамона, где я однажды присутствовал, получая задание на доставку клинков Лель Спартанская обстановка, никаких там сагемских ковров и роскоши, только несколько комплектов оружия на стенах, стол, да шкаф с книгами. Самостоятельно закрыв за мной массивную дверь, Рамон тут же активировал амулет, еле зримая пленкой окутавший комнату. Если это не девайс, защищающий от лишних ушей, значит я совсем не демона не смыслю в подобных амулетах. Я снова вынужден просить тебя об услуге, Меговайт. С места в карьер начал Рамон, а из нижнего ящика массивного письменного стола появился запечатанный конверт из желтоватой бумаги. Я был готов услышать все, что угодно: от присмотреть за Лиэль или отговорить Лиэль до да разыскать поляну, но Рамон меня огорошил. Я прошу тебя и твоих друзей сопроводить Лиэль до пещер гряды Дон-Мор!» Приехали. Кажется, я вообще перестаю что-либо понимать. Внимание. Получено задание. Наследие мистик. Ранг редкое. Помочь добраться Леэль до Гриды Донморы, разыскать полонею. Награда 12 миллионов опыта. Переход к следующему этапу задания повышение репутации с мистик. Штраф: в случае смерти Леэль вы получаете титул Личный враг богини мистик, репутация с рамоном опустится до значения ненависть. Принять? Да, нет. В какой срок мне это нужно сделать? Задумался я, бегло прочитав описание не спеша принимать. Отменять запланированный поход я точно не собирался, уже рассматривая вариант отправить кого-то из своей команды Слейл на поиски поляны, если уж сильно припрёт. Но сейчас, глянув на количество опыта за предложенный квест и довольно серьёзные штрафы, на обычном вроде бы задании начал колебаться. Дело в том, что через несколько часов мы должны были отправляться в джунгли Масархуда. Я не отказываюсь ни в коем случае, но мне нужно знать чёткие сроки его выполнения, чтобы вам помочь. Хотя что лукавить, в джунглях я бы явно не отказался от такого бойца, как Лиэль, Причем рост ее левела происходил быстрее, нежели у любого из нас. До сотки оставалось всего два уровня, и сейчас она была сильнее почти любого из моей команды, если не брать в расчёт Олис со Свейном. Лучше уж она, чем отстреленный на всю голову хасарак, от которого не знаешь, чего ожидать. Мм, я уж подумал, что ты решил отказаться, облегченно произнес Рамон. Рад, что не ошибся в тебе. Вот только что ты забыл масархудской клайки. Прости, конечно, за прямоту, но ты еще недостаточно силен, чтобы туда соваться, даже с поддержкой клана. Вы там были и не подумал обижаться я, понимаешь, что таким образом он мне прямо сказал. Мальчик, мало ты еще уровнем, чтобы разгуливать по взрослым локациям. Спрашиваешь, отмахнулся Рамон. Несколько лет военной кампании в этих проклятых семи богами местах, где кроме местных дикарей, мечтающих о том, как бы сожрать твои внутренности с соплеменниками, любой куст кишит настолько опасным зверьем, что Горконская пустошь потом кажется самым спокойным местом во всем мире. Знаю, я тоже бывал там, усмехнулся я, видя удивление от Салеил. Я же там проходил один из этапов ежегодного турнира, и, кстати, я его выиграл. «А ведь действительно. Как я мог забыть? Тогда точно шансы есть. И что тебя ведет туда на этот раз? «Бада-баром!» — не стал скрывать я. Там находится то, что принадлежит мне, и это нужно забрать в ближайшие сроки. Знайки мощи, значит, прищурился он. Ты ведь за ними туда собрался. Пожалуй, подобное название рун я слышу впервые. Да, вы угадали. Ну что же, дело твое, раз знаешь, что делаешь. Надеюсь, ты не откажешься выслушать несколько советов старика. Я был бы вам очень благодарен, уважительно произнес я, даже не надеясь на подобное. Принять? Да, нет. Да, окончательно решил я, приготовившись слушать. Понятно, что доброе расположение наставника обусловлено моим с ним уровнем репутации и выполненными ранее заданиями во благо Облагомирта, но сейчас я все же надеялся выудить как можно больше инфы, которая поможет там выжить, не слившись на первом встречном мобе. Когда он начал рассказывать, я в очередной раз поблагодарил себя за решение отвести Лиэль именно домой, потому что знания стоили того. Рамон оказался бесценным кладезем. Местные разновидности племен, флора, фауна все это стало для меня еще одним откровением. Я и до этого прекрасно знал, что поход легким не будет. Но вот сейчас в первый раз сомневался в успехе затеянного мероприятия. Для меня стало открытием, что не все времена, живущие там каннибалы. Были и просто товарищи, люто ненавидящие все существующие расы и ревностно охраняющие свою территорию. Съесть тебя не съедят, но легче от этого не станет. Чтобы уверенно чувствовать себя там, нужно четко знать, куда соваться можно, а куда совсем нежелательно, дабы не получить несколько десятков ненужных отверстий в теле. Джунгли оказались не таким оторванным от всего мира местом. Были там и города, и порталы, и даже несколько функционирующих до сих пор пограничных застав, которые испугающей регулярностью пополнялись новобранцами. Таким образом, тебе не придется делать крюк. подытожил он. тот же лун доставляешь лель в круг ведьм, находишь там поляну На этом твое задание будет считаться завершенным. На словах все хорошо, задумался я. Поляну нужно еще найти, а учитывая запутанность пещер, сделать это будет явно непросто. На этот счет не беспокойся. Если у нее все получилось, то сейчас каждая из ведьм знает, как ее найти, нахмурился Рамон. Это отдашь дошлиль. Он придвинул ко мне конверт на протяжении всего разговора лежавший на столе, вызывая легкое любопытство своим содержимым. А дашь ей только после того, как найдете Паланею. Это важно. Прочесть письмо дочь должна только после разговора с ней. Сделаю. Конверт направился в мой инвентарь. Ну вот и хорошо. Устало произнес он, буквально на глазах постарев на несколько лет. Будто только что закончил дело всей своей жизни, сразу потеряв интерес к последней. Отправляйтесь, как сами решите. И да, добавлю Рамон. Может случиться так, что в Дон-Море у вас возникнут сложности. Там есть один хуман, к которому вы можете обратиться за помощью. Если ты так говоришь, что они обязательно возникнут, с досадой подумал я. Достаточно разыскать ее и напомнить, что она мне должна кое-какую услугу. А имя у этой ведьмы есть. «Ее зовут Утания. Обычно, когда начинаешь какое-то дело, никогда не может все идти как по маслу. обязательно возникнут сложности или мелкие шероховатости. А вот когда наоборот, тоже не спешите радоваться. Как правило, это только прелюдия перед тотальной полосой невезения и проблем, проверено. Погоди, ты что ее знаешь? изумился Рамон, заметив, как меня перекосило. Давай встречаться, помрачнел я. Лель, кстати, тоже с ней знакома. Мы тогда с этой милой и настойчивой дамой не очень хорошо расстались. Нас настоятельно приглашали в гости, Но мы решили, что как-нибудь потом. Это плохо, задумался Рамон. Хоть у Тани и должна мне услугу, но поворачиваться к ней спиной можно только до момента, когда услуга будет оказана. Так что прошу, будьте максимально осторожны. Да это я и так понял. Ведьмы, они такие ведьмы. Это точно. Главное, не оставляй там лель. После того, как найдете поляну, лучше забери мою дочь с вами в джунгли. Поверь, Там ей будет пока немного безопаснее, чем в окружении ведьм, только дочь прищурился я. А поляна? В Следующий момент я пожалел, что задал этот вопрос. Ответа на него уже не требовалось. Ты только ей ничего не говори, кивнул на дверь Рамон. Не нужно ей пока всего знать. Просто сделай то, о чем я тебя прошу. Я надеюсь, что она меня поймет». Мне оставалось только молча кивнуть. Как добраться до Бада-Барома, я узнал только в общих чертах. Но то, что нам придется завернуть изрядный круг по джунглям, совсем не радовало. Теперь только оставалось дожидаться появления остальной команды, прежде чем прыгать в Искар, а оттуда уже порталом переместиться в Ардейл. И если в последнем пункте назначения все пройдет нормально, то с Вардейла мы телепортируемся на самую окраину масархудских джунглей, Форт Газим.